В столовой прошел мышлаевский за ним Николка с поблекшими веками. Они побывали в комнате Турбина. Николка вернулся в столовую и сказал собеседникам. «Помирает», — набрал воздуху. «Вот что», — заговорил Мышлоевский, — «не позвать ли священника, а, Никол? Что ж ему так-то без покаяния?